Я же, говорит, и ложу достану. Иногда Бог знает, с какими хлопотами, а он в ней и заседает. Я уж тут не выдержал, расхохотался. Так тебе и надо, думаю, болван. Ай да, Александр, вот племянник. Только совестно мне, что ты так хлопочешь для меня. Александр был как в пытке. Солба... Капали крупные капли пота. Он едва слышал, что говорил дядя, и не смел взглянуть ни на него, ни на тетку. Лизавета Александровна жалилась над ним. Она покачала мужу головой, упрекая, что он мучит племянника. Но Петр Иванович не унялся. — Сурков от ревности вздумал уверять меня, — продолжал он, — что ты уж будто и влюблен по уши в Тафаеву? — Нет уж, извини, — говорю я ему. — Вот это неправда. После всего, что с ним случилось, он не влюбится. Он слишком хорошо знает женщин и презирает их. Не правда ли? Александр, не поднимая глаз, кивнул головой. Лизавета Александровна страдала за него. — Петр Иванович, — сказала она, чтоб как-нибудь замять речь. — А? Что? — Давеча приходил человек от Лукьяновых с письмом. — Знаю, хорошо. — На чем я остановился? — Опять, Петр Иванович, ты стал сбрасывать пепел в мои цветы. Смотри, что это такое? — Ничего, милая. — Говорят, пепел способствует растительности. — Так я хотел сказать... — Да не пора ли, Петр Иванович, обедать? — Хорошо, вели подавать. — Вот ты, кстати, напомнила об обеде. Сурков говорит, что ты, Александр, там почти каждый день обедаешь. Что, говорит, оттого нынче у вас и по пятницам не бывает, что будто вы целые дни вдвоем проводите. — Черт знает, что врал тут, надоел. Наконец я его выгнал. Так и вышло, что соврал. Нынче пятница, а вот ты на лицо. Александр переложил одну ногу на другую и склонил голову к левому плечу. — Я весьма-весьма благодарен тебе. Это и дружеская, и родственная услуга, — заключил Петр Иванович. Сурков убедился, что ему нечего взять, и ретировался. Она, говорит, воображает, что я стану вздыхать по ней. Ошибается. А я еще хотел, говорит, отделать этаж из окон в окна, и бог знает, какие намерения имел. Она, говорит, может быть, и не мечтала о таком счастье, какое ей готовилось. Я бы, говорит, не прочь жениться, если бы она умела привязать меня к себе. Теперь все кончено. Вы... «Правду, — говорит, — советовали Петр Иванович, — я сохраню и деньги, и время». И теперь малый баронствует, ходит такой угрюмый и денег не просит. И я с ним скажу, все кончено. «Твое дело сделано, Александр, и мастерски, я теперь покоен надолго, больше не хлопачи. Можешь к ней теперь и не заглядывать». Я воображаю, какая там скука. Извини меня, пожалуйста. Я заслужу это как-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись. Лиза, вели нам подать хорошего вина к обеду. Мы выпьем за успех дела. Петр Иванович вышел из комнаты. Лизавета Александровна посмотрела украдкой раза два на Александра И, видя, что он не говорит ни слова, тоже вышло что-то приказать людям. Александр сидел как будто в забытьи, и все смотрел себе на колени. Наконец поднял голову, осмотрелся, никого нет. Он перевел дух, посмотрел на часы четыре. Он поспешно взял шляпу, махнул рукой в ту сторону, куда ушел дядя, и тихонько, на цыпочках, оглядываясь во все стороны, добрался до передней. Там взял шинель в руки, опрометью бросился бежать с лестницы и уехал к Тафаевой. Сурков не солгал. Александр любил Юлию. Он почти с ужасом почувствовал первые припадки этой любви как будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страх, и стыд. Страх подвергнуться опять всем прихотям и своего, и чужого сердца. Стыд перед другими, более всего перед дядей. Дорого он дал бы, чтобы скрыть от него. Давно ли, три месяца назад тому, он так гордо, решительно отрекся от любви, Написал даже эпитафию в стихах этому беспокойному чувству, читанному дяди. Наконец, явно презирал женщин. И вдруг опять у ног женщины, опять доказательство ребяческой опрометчивости. Боже, когда же он освободится от несокрушимого влияния дяди? Неужели жизнь его никогда не примет особенного, неожиданного оборота, а будет вечно идти по предсказаниям Петра Ивановича. Эта мысль приводила его в отчаяние. Он рад бы бежать от новой любви. Но как бежать? Какая разница между любовью к Наденьке и любовью к Юлии? Первая любовь — что иное, как несчастная ошибка сердца, которая требовала пищи а сердце в теле та так неразборчиво, принимает первое, что попадается. А Юлия — это уже не капризная девочка, не понимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это женщина в полном развитии, слабая телом, но с энергией духа для любви. Она вся любовь. Других условий для счастья и жизни она не признает. Любить, будто безделиться, это также дар. А Юлия гений в этом. Вот о какой любви мечтал он, осознательный, разумный, но вместе сильный, не знающий ничего вне своей сферы. «Я не задыхаюсь от радости, как животное», — говорил он сам себе. «Дух не замирает, но во мне совершается процесс... Важнее, выше, я сознаю свое счастье, размышляю о нем, и оно полнее, хотя, может быть, тише. Как благородно, непритворно, совсем без жеманства отдалась Юлия своему чувству. Она как будто ждала человека, понимающего глубоко любовь, и человек явился. Он, как законный властелин, вступил гордо во владение наследственного богатства и признан с покорностью. Какая отрада, какое блаженство, думал Александр, едучи к ней от дяди. Знать, что есть в мире существо, которое где бы ни было, что бы ни делало, помнит о нас, сближает все мысли, занятия, поступки. Все к одной точке и одному понятию о любимом существе. Это как будто наш двойник. Что он не слышит, что не видит, мимо чего не пройдет, или что не пройдет мимо него, все поверяется впечатлением другого, своего двойника. Это впечатление известно обоим. Оба изучили друг друга. И потом поверенное таким образом впечатление принимается и утверждается в душе, неизгладимыми чертами. Двойник отказывается от собственных ощущений, если они не могут быть разделены или приняты другим. Он любит то, что любит другой, и ненавидит, что тот ненавидит. Они живут нераздельно в одной мысли, в одном чувстве. У них одно духовное око, один слух, один ум, одна душа, «Барин, кое место на Литейной?» — спросил извозчик. Юлия любила Александра еще сильнее, нежели он ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила в первый раз. Это бы еще ничего. Нельзя же полюбить прямо во второй раз. Но беда была в том, что сердце у ней было развито до нельзя, обработано романами и приготовлено не то, что для первой, но для той романтической любви, которая существует в некоторых романах, а не в природе, и которая оттого всегда бывает несчастлива, что невозможно на деле. Между тем, Ум Юлии не находил в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца. Она не могла никак представить себе тихой простой любви без бурных проявлений, без неумеренной нежности. Она бы тотчас разлюбила человека, если бы он не пал к ее ногам при удобном случае если б не клялся ей всеми силами души, если б осмелился не сжечь и не испепелить ее в своих объятиях, или дерзнул бы, кроме любви, заняться другим делом, а не пил бы только чашу жизни по капле в ее слезах и поцелуях. Отсюда родилась мечтательность которая создала ей особый мир. Чуть что-нибудь в простом мире совершалось не по законам особого, сердце ее возмущалось, она страдала. Слабый и без того организм женщины подвергался потрясению, иногда весьма сильному. Частые волнения раздражали нервы и, наконец, довели их до совершенного расстройства. Вот от чего эта задумчивость и грусть без причины, этот сумрачный взгляд на жизнь у многих женщин. Вот от чего стройный, мудро созданный и завершающийся по непреложным законам порядок людского существования кажется им тяжкой цепью. Вот одним словом отчего пугает их действительность, заставляя строить мир, подобный миру фата-морганы. Кто же постарался обработать преждевременно и так неправильно сердце Юлии и оставить в покое ум? Кто? А тот классический триумвират педагогов, которые по призыву родителей являются... Воспринять на свое попечение юный ум, открыть ему всех вещей, действа и причины, расторгнуть завесу прошедшего и показать, что под нами, над нами, что в самих нас трудная обязанность.